Глава тринадцатая. В конце концов мы взяли Зиги Константина, двадцатидвухлетнего сына кузена Сильвии, который к тому же оказался достаточно смышленным, остроумным и энергичным. Сильвия была довольна, я была довольна, а Зандер вроде был не против. Еще одно живое существо в офисе, чтобы таскать ему кофе и осыпать его комплиментами. К тому времени начался великолепный ковардак нью-йоркского лета. Тысячи зловодных вечеринок, споров и ограблений кипели на бетонной решетке улиц. Это было мое 27-е лето в Нью-Йорке. Одно единственное лето я провела за его пределами, пожила в Сиэтле у тети с дядей, которые тоже держали китайский ресторан. Но в том году случая насладиться теплейшим временем года в Нью-Йорке мне не представилось. Вечерами, пока мои друзья пили домашние коктейли с комбучей на крышах Бруклина, или устраивали пикники под зелеными кронами деревьев в Центральном парке, я сидела в офисе. Мы пытались закончить с финансированием яростной, распланировать прокат твердой холодной синевы и одновременно войти в рабочий ритм с Хьюга. Боялись мы все время одного, хоть и не говорили об этом. Что если мы как следует не воспользуемся нашим новым положением, не определим в кинотеатры первый фильм Зандера и не начнем снимать в этом году его второй фильм, то предыдущие пять лет пойдут на смарку. Зандер это понимал, и после Кан сделался придирчивым и брюзгливым, как будто уже восел на кресло режиссера важного голливудского фильма и, знай себе, командовал свысока. Но на это я пыталась внимания не обращать. Сильвия тоже стала требовательнее, но и великодушнее ко мне. Заказывала на всех обеды, даже подарила мне новый Блэкберри и новый вентилятор когда мой домашний кондиционер без предупреждения сломался. Словно наитие подсказала ей, что работник в кондиции работает эффективнее. А дел у меня была куча, потому что работа продюсера бесконечна. Непрерывный поток звонков, писем, встреч. Продюсер всегда думает о будущем. Все время старается найти своему фильму агента по продажам, прокатчиков в разных странах, место в фестивальной программе потом организовать рекламу и зрительский интерес, устроить громкую премьеру. Мы уже однажды проходили этот тернистый путь с твердой холодной синевой. Но то был маленький независимый фильм, бюджет меньше трех миллионов долларов, с актерами, чьи имена не были у всех на слуху. Чтобы бюджет не разбухал, Сильвия вдвое урезала свой гонорар продюсера, а заодно и мой, ассистента продюсера, как-то не поинтересовавшись, согласна ли я. Для Сильвии эта проблема не составляла. Ее муж был финансовым директором одной очень крутой компании. А я вот, потерянной частью своего гонорара, могла бы за год заплатить за квартиру. И все таки мы сочли это необходимой жертвой, чтобы производство фильма можно было осуществить. Зандеру, разумеется, заплатили весь гонорар, как автору сценария и режиссеру твердый холодной синевы. С Яростной была совсем другая история. Зандер теперь был режиссером, с которым многие горели желанием поработать. Конквест фильм считался молодой многообещающей продюсерской компанией, и у нас были деньги. Мы увеличили бюджет до 15 миллионов долларов. Для любой голливудской студии гроши, а нам хватало на более масштабный экшен, может быть, на небольшой взрыв или автокатастрофу, высококачественную компьютерную графику, узнаваемого оператора-постановщика и нескольких актеров первого ряда потому что напомню без актеров зрителей не завлечь фанаты могут валом валить посмотреть на ту или иную звезду в роли для которой она была рождена но на этапе подбора актеров все это не слишком отличается от меню для западных людей в китайском ресторане возьмите одного актера первого ряда и одну актрису второго ряда первый ряд подороже зато можно надеяться что эта звезда обеспечит больше финансирования больше рекламы больше зрителей. Так что это взвешенный риск. Возможно, этот риск и вовлек Юга в кинобизнес, игра и выигрыш. Для него это не было искусством и не было давней страстью. Он понимал, что с деловой точки зрения производство фильмов, в общем, представляло собой процесс сборки продукта из некоторого количества доказавших свою привлекательность элементов, наведение на него лоска заманчивости в глазах широкой аудитории и поиска денег на его создание. Потом сбыт и продвижение на рынке, до тех пор, пока зритель не сочтет, что ничего лучше, он в своей жизни не видел. Он мог позволить себе это легкомысленное отношение к кино. Не выгорит дело, он останется при своих активах на 2,5 миллиарда долларов. А вот у нас таких излишеств не было.